«Он взял динокар. Опиши мне его поподробнее. Так, у него был чемодан. Какой, а?» «С подобным риском неизбежно сталкиваешься, когда ищешь пристанище в местах известных, находящихся под постоянным наблюдением. Риск невелик, но все же он существует». Когда приговоренный к смертной казни шпион будет ожидать исполнения приговора, мысль о том, что его поймали чисто случайно, покажется не особенно утешительной. Чтобы продолжать борьбу и победить, воин-одиночка должен всегда и во всем быть хитрее врага. Довольный, что теперь самый настырный сыщик не сможет проследить его маршрут по городу, Моури втащил свой чемодан на четвертый этаж грязной и тесной многоквартирной коробки, вошел в нанятую вчера двухкомнатную квартиру и в лицо ему ударил спертый воздух. Комнаты пропахли какой-то кислятиной. Остаток дня пришлось посвятить уборке. Найти его здесь будет непросто. Хозяин, тип с подозрительно бегающими глазами, не потребовал никаких документов, сдавая квартиру Густхуркину, мелкому железнодорожному служащему, честному, трудолюбивому, простому парню, который станет платить регулярно и в срок. Хозяин ничего не имел против сомнительных постояльцев. В этом квартале темные личности пользовались уважением. Как правило, у них было гораздо больше гильдеров в карманах. Закончив с уборкой, Моури купил газету и изучил ее от корки до корки в поисках каких-либо упоминаний о его вчерашних похождениях. Но об этом в газете не было ни слова. Сначала Моури почувствовал разочарование, но, поразмыслив, приободрился. Выступление против войны и открытая оппозиция правительству — это не та новость, которую станут расписывать в передовых статьях. Ни один редактор не пропустил бы подобную информацию. Конечно, будь у него выбор — такая сенсация. Но выбора-то у местных журналистов как раз и не было. Все их материалы наверняка подвергались цензуре. Это означало что его деятельность была замечена и уже приняты кое-какие меры, пока еще самые простые. В любом случае игра только начиналась. Негромкое жужжание крылышек косы уже заставило правительство придержать прессу. Мера недостаточная и неэффективная. Она не сработает, потому что к ней прибегли с единственной целью потянуть время, пока соответствующие органы выработают план действий. Чем дольше правительство будет умалчивать о событиях вчерашнего дня, тем активнее они станут обсуждаться населением, перемешиваясь с невероятными слухами, заставляя задуматься многих. Чем дальше и прочнее молчание, тем более многозначительным начнет оно казаться людям, осведомленным о случившемся. А в военное время самый деморализующий вопрос «Что же еще они от нас скрывают?» «Сотни граждан зададут его завтра, послезавтра и на следующей неделе». Имеющие странную силу слова «Дерак, Ангестунгесепт подхватят тысячи людей, передавая их из уст в уста, и все потому, что какова бы ни была реальная мощь этой организации, правительство боится о ней сообщать. Так станет ли простой человек доверять руководству, которое твердит о своей неустрашимости, а само боится рассказать о том, что случилось в столице? Резонный вопрос, не так ли? Болезнь выглядит более зловещей, когда принимает характер эпидемии и поражает отдаленные районы. Именно поэтому первой вылазкой Моури из его нового убежища стала поездка в Радин, город в 240 милях на юг от Пертейна. Население 300 тысяч, важный промышленный центр, гидроэлектростанция, добыча бокситов, алюминиевый комбинат. Мори выехал утренним поездом, переполненным самыми разнообразными типами, согнанными войной со своих насиженных мест. Тут были угрюмые рабочие, скучающие солдаты, чванливые мелкие начальники, бесцветные личности неопределенного рода занятий. А прямо напротив мори сел свиноподобный тип — Ходячая карикатура на министра продовольствия Джеймека. Поезд тронулся и понесся вперед. Пассажиры входили и выходили на промежуточных остановках. Свиное рыло, не удостаивая Моури вниманием, с вельможной рассеянностью взирал на мелькавший за окном пейзаж. А вскоре заснул, приоткрыв во сне рот. При этом он стал еще больше походить на Борова».